Кассия. Гонки в открытом сердце. Засыпала я в отвратительном настроении и твёрдо решила не дать своей ярости улетучиться до завтрашнего дня. Хотя с этим возникали определённые трудности, если провести ночь, как на облаках. Для меня всегда оставалось загадкой, почему люди так любят спать. Я считала сон необходимым злом. Но эта кровать обещала изменить моё мнение. Даже несмотря на то, что тяжёлый, сладковато терпкий аромат Белла так стойко держался на подушках, что было едва ли возможно изгнать демона блондина из моих снов. Отбросив в сторону остатки своего гнева на Белиала и его невыносимые игры, я встала, полная решимости действовать. Сегодня надо опять встретиться с Станатосом, а потом, надеюсь, это неразбериха быстро подойдёт к концу. Я быстро умылась и надела одно из платьев, которое досталось для меня Грим. И пусть оно было простым, я не могла не влюбиться в его струящуюся ткань. Цвет напоминал мне о море, а подходящий к нему кожаный пояс украшали серебряные звёзды. Кроме того, оно предоставляло достаточно свободы движений, чтобы бегать, если ещё кому-нибудь вдруг захочется меня прикончить. В среди белого дня это вряд ли возможно, но никогда нельзя знать наверняка. При таком раскладе самой большой моей проблемой станут сломанные рёбра. Повезло, что вчера я отделалась только ими, и всё-таки боль они причиняли убийственную. Тем более к этому моменту лекарства Грим уже перестали действовать. Поэтому я отправилась на поиски неприметной глиняной бутылочки. Так как в купальне её не обнаружилось, а последним в руках её вчера держал Белл, я перерыла ещё и всю остальную комнату, пока в итоге не нашла её на его письменном столе. Накапав на язык положенную дозу, удивилась непривычно к горькому привкусу и поставила флакон обратно. Теперь я готова. Как на злому и деятельный настрое резко оборвался. Нельзя просто так уйти из дворца. иначе кто-нибудь опять подумает, что я решила сбежать. К тому же, мне нужны деньги на булочки с изюмом, которые я должна принести в качестве алиби. А это означало, что надо ждать его. Я села на кровати у Грюмова и вздохнула. Ждать это не моё. Ждать я ненавидела почти так же сильно, как зависеть от кого-то. Или как когда меня спасали. Или как попадаться на дешёвые уловки. в результате чего мы вновь вернулись к Бэлу. Настроение падало всё ниже и ниже. В целом, вчерашним вечером у нас с ним всё складывалось нормально, по меньшей мере, сначала. Во время прогулки по городу он вёл себя не так невыносимо, как обычно, а потом не придал особого значения моему спасению или моим ранам. Разумеется, я понимала, что это вписывалось в его план. Но я и сама не постыдилась воспользоваться его добротой в собственных целях, так что тут всё в порядке. Зато потом ему обязательно понадобилось заключать со мной сделки. На самом деле меня не беспокоило, что я должна ему поцелуй. Я даже скучала по незабываемому ощущению его губ на моих и потому, чтобы постоянно не волноваться из-за этого сладостного ощущения. Нет, что по-настоящему меня заботило, так это уловки Белла и его непредсказуемость. Если он правда хотел поцеловать меня без тайных намерений, то почему просто этого не сделал? Почему играл со мной как сытый кот с едой? Сегодня наступил третий день отведённого Янусом срока, а Белл продолжал действовать как будто наугад. Что у него на уме? собирался выводить меня из себя до тех пор, пока я добровольно не завещаю ему душу, лишь бы больше не грезить о его нахальной ухмылке и дурацких ямочках на щеках. Вдруг дверь распахнулась и вошёл Билял. От его нахальной ухмылки и дурацких ямочек на этот раз не осталось и следа. Он выглядел так мрачно, что у меня по спине побежали мурашки. А, возможно, они появились ещё и потому, что я видела сквозь иллюзию опрятного внешнего вида и дорогого одеяния, под которое он спрятал подпалины, разорванную ткань и тёмную кровь. Много крови. Она пропитала его тунику, испачкала руки и волосы. Ох, проклятие. Такое впечатление, будто он в одиночку перебил целый легион. Взгляд Беллы устремился к кровати — Заметив смятые простыни, он довольно улыбнулся. Жуткое зрелище с учётом количества крови. Как прошла ночь? Хорошо, заикаясь, откликнулась я. Вообще-то я не планировала этого признавать, но слишком сосредоточилась на том, чтобы не показывать свой ужас. Он скрестил окровавленные руки на груди и недоверчиво посмотрел на меня. Ни извинительных комментариев, неплохих слов, ни насмешек. Если бы я знала, что пара мягких простыней сделает тебя такой кроткой, то затащил бы в кровать в первую же ночь. Наверняка это больше связано с твоим отсутствием, пробормотала я. Ну вот, пожалуйста, тот самый острый язычок, которого мне так не хватало. Бессмысленность в его голосе теперь оставила меня равнодушной, равно как и сладострастные взгляды, когда он увидел моё платье. Собралась на улицу? поинтересовался Бел почти небрежно. Я кивнула. Принесу булочек с изюмом. Это подождёт. вздохнул Демон и развернулся, чтобы прошествовать в ванную. Наше присутствие необходимо сегодня в другом месте. Янус пригласил нас посетить гонки на колесницах в цирке. С недоумением я продолжала смотреть ему вслед, даже после того, как он скрылся за каменной аркой. плеск воды сообщил, что Праймус смывал с себя кровь. Часть меня задавалась вопросом, зачем он это сделал, если мог полностью очистить тело просто щёлкнув пальцами. Но другая, куда большая и крайне встревоженная часть меня, сражалась с подступающей тошнотой. Был только что не только разрушил мой план, но и навязал альтернативу, от которой волосы на затылке становились дыбом. Я не хотела идти к Янусу. Не хотела больше видеть этого демона, слышать его и уж точно не желала добавлять ему развлечений. Во власти паники я прикинула свои варианты. По крайней мере, мы выйдем из дворца. То есть у Таната собудется шанс со мной связаться. Может, в суматохе гонок у меня даже получится улезнуть? В смысле, если снова не окажусь между двумя враждующими демонами, Я так погрузилась в свои мысли, что осознала, сколько времени прошло, лишь когда Бел, чистый и в тунике цвета морской волны, показался из купальни. В этот раз никаких иллюзий. Наконец он перекинул через плечо палий и крепко завязал пояс. Палий общее название для различных видов плащей в древнем Риме. Праймус выглядел напряжённым и явно пребывал не в лучшем расположении духа. Из скатулки на письменном столе он вытащил несколько цепочек и широкий золотой браслет в форме извивающейся змеи. Будь я суеверной, посчитала бы это дурным предзнаменованием. А когда с трудом оторвала от него взгляд, увидела, что демон задумчиво за мной наблюдал. Не переживай так сильно. Я не допущу, чтобы он сделал тебе что-то плохое, сказал Бэл, поднимая золотую змею вверх по предплечью. Это вырвало меня из оцепенения. Не потому, что меня тронул его героизм, а потому что осознала, насколько отчётливо эмоциональные переживания отражались у меня на лице. Я принадлежу Янусу. С этим даже ты ничего не можешь поделать. Прохладно возразила я и направилась к двери, чтобы избежать оценивающего взгляда Белла. Подожди, меня мягко удержала его рука. Пожалуйста, не пугайся. Благодаря цвету наряда, бирюза его глаз сияла ярче, чем когда-либо. Я не имела ни малейшего представления о чём он говорил или почему он И внезапно почувствовала, как его сила дотронулась до моих стен. Всего лишь мимолётное прикосновение, словно он постучался в дверь. Тем не менее, я сразу сжалась. Я не собираюсь вторгаться в твой разум, успокоил меня Белл. Просто впусти меня совсем немного. Зачем? прошептала я. Я хочу, чтобы мы смогли разговаривать, не опасаясь, что Янус услышит наш разговор, объяснил он, после чего подбадривающе улыбнулся. И всё-таки улыбке не удалось стереть беспокойство с его лица. Похоже, в своих переживаниях относительно этого приглашения я не одинока. Сделай над собой усилие, ещё раз попросил он. Если бы я правда хотел проникнуть к тебе в сознание, уже бы давно это сделал. Верно. И несмотря на это, что-то во мне сопротивлялось необходимости открыться Бэлу. Одно дело слегка опустить стены, как вчера, чтобы он взял те чувства, которые выливаются оттуда наружу. Однако впустить его внутрь моей головы это уже совсем другой масштаб. Однако такой вид общения мне знаком. Это часто обсуждали жрицы храма Венеры, и моя интуиция подсказывала, что исключить Януса из наших разговоров будет полезно. Например, при определённых обстоятельствах мне может понадобиться придумать неубедительную причину, чтобы уйти с гонок и отправиться на поиски Танатоса. Чем меньше подозрительных ушей это услышит, тем выше мои шансы на успех. Поэтому в результате я проглотила свою неприязнь и приоткрыла крошечное окошко. "Так?" неуверенно спросила я. Бэл улыбнулся, и его голос раздался прямо у меня в голове. "Именно так". Больше он ничего не говорил, а просто кивнул в направлении выхода. Намёк ясен. Янос ждал. И не он один. В коридоре снаружи нас встретила целая толпа людей и нелюдей. По всей вероятности, одетый в чёрные доспехи префект Тигелин получил приказ сопроводить нас в цирк с отрядом его преторианцев и несколькими рабами. Мера, которая наверняка понадобилась больше для показухи, чем для защиты была. Кроме того, к нам присоединились Грим и немногословный телохранитель, который убил вчера вечером обоих ведьмаков. В то время как остальные намеренно меня игнорировали, эти двое поздоровались со мной кивками головы. Причём пухленькая германка ещё и успокаивающе подмигнула. Почему-то она мне нравилась, невзирая на довольно резкие, устрашающие манеры. Возможно, без них нельзя, если служишь такому господину, как Белл. Наша свита двинулась в путь. Тигелин шагал впереди. Впереди. Как следствие, всю дорогу нам пришлось идти сквозь вонючие облака его пота и алкогольных паров. Я невольно сморщила нос, из-за чего в голове зазвучал голос Белиала. Если хочешь, я столкну его в ближайший фонтан. Этот парень явно не мылся с тех пор, как покинул материнскую утробу. Уголки губ у меня дрогнули, но воспользоваться его предложением я не осмелилась. Ведь Белл не принадлежал к тому типу мужчин, у которых слова расходятся с делом, а мне необходимо привлекать как можно меньше внимания. Когда я не ответила, Белл издал разочарованный вздох у меня в мыслях, словно я испортила ему всё удовольствие. Несмотря на это, он, кажется, на меня не обиделся. Наоборот. Неожиданно тышнотворный запах пропал, и теперь мои органы чувств улавливали только аромат свежих гранатов. и сладкого грехопадения. Тот же самый запах, из-за которого мне всю ночь снился Белл. Лучше? Любопытствовал он. Нет, совсем не лучше. Даже гораздо хуже. Вон тегелина вызывала лишь дурноту, однако аромат Белла пробуждал во мне нечто совершенно иное, то, с чем я ни в коем случае не хотела разбираться. Но так как не могла признаться в этом ни себе, ни ему, я кивнула, конечно, не глядя на Белла, потому что боялась, что иначе он распознает мой обман. А это значило лишь одно: сцепить зубы и упорно смотреть вперёд. Тигелин вёл нас в часть дворца, которую я раньше ни разу не видела. Оттуда, через богато украшенную арку, мы попали на открытое пространство, на мост. Теперь я сообразила, где мы находились. Непосредственно перед нами выросла залитая солнцем с северной стороны большого цирка, а под нами по улицам ходили жители Рима. Мы стояли на триумфальном мосту, который напрямую связывал дворец с императорской ложей. Невозможно сосчитать, сколько раз я смотрела на этот мост снизу вверх, а на пользующихся им патрициев с презрением и насмешкой. И вот сама ступила на эту дорогу. Патриций. Представитель благородного правящего класса в древнем Риме. Запах белла внезапно испарился. Я удивлённо вскинула на него глаза, однако светловолосый демон не удостоил меня и взглядом. Надолго мы там не задержимся. Веди себя неприметно, а всё остальное предоставь мне. Его добродушный тон абсолютно не сочетался с высокомерно скучающим выражением лица, с которым он взирал на императорскую ложу. Мне просто никак не удавалось понять этого парня, а в довершение ко всему мои мысли словно притягивались к нему, как рой навозных мух к коровьему заду. «Да что вообще со мной творилось?» В мрачном настроении я выбросила из головы этот, к сожалению, слишком привлекательный коровий зад, И сосредоточилась на своей задаче. Когда мы прошли по мосту, я воровато обвела взглядом толпу внизу, высматривая Танатоса или Люциана. Вы этот отрезок оказался чересчур коротким, и вот нас уже поглотили величественные стены цирка. Мрамор, золото и мозаики ярких цветов украшали помещение перед императорской ложей. Не знаю я наверняка, могла бы поклясться, что мы вовсе не покидали дворец. Здесь Тигелин выпустил нас из-под своего надзора. С неприятным ощущением я наблюдала, как он и его солдаты рассредоточились по позициям во всех проходах. Очень нехорошо. Грим подтолкнула меня к позолоченной арке, и вдруг меня поглотил захватывающий дух вид на арену. Крики и оглушительные аплодисменты обрушились на нас с такой силой, что я чувствовала их буквально всем телом. Цирк кипел и в прямом и в переносном смысле. Солнце жгло песок и зрителей, заполнявших все до единого места на трибунах. Они страстно болели за своих фаворитов. Мимо проносились колесницы, запряжённые четырьмя лошадьми. Их грохочущие копыта поднимали клубы пыли. А среди всего этого я. Однако восторг народа и жар арены не затрагивали императорскую ложу. Тут, под поддерживаемой колоннами крышей, царили прохладные тени и давящая апатия. Что тебя так задержало? один из твоих друзей. Отозвался Белл и невозмутимо опустился в одно из кресел, не занятых приспешниками Януса. Большинство демонов были мне знакомы с первого вечера в одворце. Лишь одного молодого тёмноволосого мужчину с серьёзным выражением лица и благородной осанкой я прежде никогда не видела. Он тоже наверняка бессмертный, хотя ничто в нём не выдавало его силы. Ответ Бела поразил присутствующих. Я воспользовалась мгновением замешательства, чтобы незаметно вклиниться в ряд остальных рабов, ожидавших приказов в дальней части ложи. И только там отважилась перевести дыхание. Причём обжигающая, пульсирующая боль в рёбрах меня просто добивала. Кажется, средства Грим работали не так хорошо, как вчера. Яну сукаризненно цокнул языком. Было хорошо видно, как у него упало настроение. А я-то спрашивал себя, куда запропастился Аполлон? Наверное, как раз подыскивает себе новую оболочку, сказал Бэл. Его комментарий прозвучал так небрежно, будто он говорил о погоде, но смысл его слов вызвал волну ужаса среди демонов. Сначала я не поняла их реакцию, однако потом сквозь моё напряжение пробилось ледяное осознание. Аполлон. Бэл ходил к Аполлону, отсюда вся та кровь. Он отомстил демону за то, что его ведьмаки пытались меня убить. О небо. Для меня вчерашнее нападение являлось всего лишь частью их извращённой игры. Я приняла её, смирившись с судьбой, так как ничего не могла изменить. Но Бэл не похож на того, кто покоряется судьбе. Аполлон будет в отвратительном настроении, вздохнул небритый демон с копной густых волос и насмешливой ухмылкой. Он был так привязан к своей внешности, Затем вмешался серьёзный мужчина справа от Януса. Его взгляд не отрывался от гонок, но в тоне сквозила ощутимая резкость. Без сомнения, он пользовался авторитетом даже среди присутствующих демонов. «А что сделал Аполлон?» «Ничего особенного. Хотел поиграть со взрослыми и немного переоценил себя». Холодно откликнулся Белл. Скажем так, он застрял при попытке влезть в задницу к Янусу. Собеседник решил больше не вдаваться в подробности, потому что в этот миг колесницы достигли финишной черты. Разразились лиственные аплодисменты, и Янус немедленно воспользовался возможностью, отвлечь внимание от проступков Аполлона. Он встал, поздравляя победителя, произнёс несколько патетических слов и принял полагающиеся за это почести. За моими стенами назревала буря. Невыносимо смотреть на слепоту этих людей. Они не знали, какое чудо ещё прославляют. Не знали даже, что в данный момент перед ними стоял не сенатор, а один из их так называемых богов и одновременно существо, которое они же втайне прозвали ужасом Рима. Мои ногти глубоко впились в ладони. Идея просто столкнуть Януса с балкона ложи Неожиданно показалось мне невероятно заманчивой. Что привело тебя в Рим, Элиас? Полюбопытствовал Бел. "Командир Элиас", прохладным тоном поправил его серьёзный молодой человек. "Точно, моя ошибка". Бел виновато прижал ладонь к груди, хотя голос его сочился презрением. "Значит, твой отец назначил тебя главнокомандующим гвардией? Какая удача! Мои поздравления!" «Удача тут ни при чём», — фыркнул небритый демон. «Скорее уж, привилегии для любимого сыночка». Командир Элиас наградил его уничижительным взглядом. «Если бы ты не тратил время попусту, предаваясь разврату во всех кроватях этого мира, Лексиан, то наш отец, быть может, и тебя превратил бы во что-нибудь стоящее». «Меня это не интересует», — пробормотал Лексиан и отвернулся к своему кубку с вином. Очевидно, эти двое не только были братьями, но и недолюбливали друг друга по той же причине. Элиас покачал головой, после чего вновь обратился к Белиалу. «Как глава совета, мой отец официально поручил меня следить за ходом вашего примирения. Учитывая, что Рим до сих пор стоит, надежды есть?» В этот момент Янус вернулся обратно с церемонии награждения и опередил Белла с ответом. «Передай Немидису, мы уверены, что сумеем разрешить свой конфликт в течение пары дней». «Каким образом?» — удивлённо спросил командир Элиас. Повисло молчание, но не из-за растерянности. Скорее всего, демоны продолжили беседу мысленно. Моя нервозность возрастала. Ясно, что теперь разговор шёл о споре, а, следовательно, и обо мне. Судя по всему, вражда между Янусом и Беллом имела гораздо большее значение, чем я предполагала раньше. Пусть я не знала, какую роль в этом играли Элиас и его отец, меня тревожило, что и Белл, и Янус несли перед ними ответственность. Внезапно взгляд командира остановился на мне. Демон поднялся и с таким же строгим лицом направился в мою сторону. Чем ближе он подходил, тем сильнее билось моё сердце. Другие рабы отошли подальше, а затем я ощутила, как сила Элиаса устремилась ко мне. Она была похожа на своего хозяина: разумная, серьёзная, сдержанная. Мой дикий страх изнутри давил на стены. Я готовилась к тому, что в любой момент последует атака на моё сознание. Однако командир молча стоял передо мной и лишь внимательно изучал мою защиту. В конце концов он издал недовольный вздох. Я рассчитывал на более зрелое решение. Но если это даст нужный результат, сказал он и снова отвернулся к остальным демонам. Надеюсь, мы друг друга поняли. Чем бы всё ни закончилось, это будет последний эпизод ваших разногласий. Или что? опасно тихо поинтересовался Бел. Или мой отец разрешит ваши проблемы на тихом омуте? Дуэлью не на жизнь, а на смерть. С этими словами командир Элиас исчез во взрыве чёрного света. Чрезмерная энергия, которая при этом выплеснулась, врезалась в меня. Рёбра пронзила ослепляющая боль, высвобождая во мне что-то, что я вряд ли могла контролировать. Ни передышки, ни облегчения, ни расслабления, только страх, который всё яростнее сотрясал мои стены. Я понятия не имела, откуда он взялся и почему его не получалось погасить. Горло у меня сжалось. Я замерзала в полуденной жаре и в то же время дрожала от холода. "Вина", рявкнул Янус. Мимо меня к нему подбежал раб и попытался трясущимися руками наполнить кубок демона. Половина при этом расплескалась, и внезапно Янус силой ударил его левой рукой. Во мне вспыхнул гнев, такой необузданный, что из горла вырвался рык. Тут же взгляды всех демонов устремились на меня. Я застыла. Стены предостёрёг Бэл. Что он имел в виду? Мои стены невредимы или нет? "Подойди сюда, Аврора", с недоброй ухмылкой велел мне Янус. "Налей мне ещё немного вина". Я слышала приказ, но не могла пошевелиться. Пульс зашкаливал. конечности словно онемели тогда Янус вскочил его угловатое лицо оказалось в такой близости от меня что я чувствовала исходящее от его дыхания запах алкоголя мною овладело отвращение я боролась с неудержимыми рвотными позывами и одновременно с тем видела как его глаза начали светиться серебром но это же невозможно Янус кормился от меня успокойся услышала я голос Беллы у себя в голове. Дыши. Сконцентрируйся на своей защите. Я старалась, однако когда грубые пальцы сжали мой подбородок, меня накрыла следующая волна паники. Время с Беллом отразилось на твоём самообладании, моя прекрасная Аврора, засмеялся Янус, смакуя мой страх. В отчаянии я пыталась отыскать истончившиеся места в своих стенах. Но чем глубже заглядывала внутрь себя, тем быстрее набирала силу необузданная буря у меня в душе. Руки инстинктивно стиснулись в кулаки. Я выцарапаю эту надменность с лица Ян. Не смей, прозвучало у меня в мыслях. В тот же миг до меня донёсся другой приказ Белиала, на этот раз вслух. И обращался он не ко мне. Отпусти её, Янус, или мне напомнить тебе о твоей клятве? Он отпустил меня так резко, что я едва не упала. От облегчения на глазах навернулись слёзы. "Не надо, Бел. Я потерпив, и потом очень весело проведу время с Авророй, когда ты уедешь", радостно объявил Янус, вновь устраиваясь на своём покрытом золотом троне. "Не верни кайся тебе очень жаль, что ты отказался от неё ради своего острова". Его слова не несли для меня почти никакого смысла. Однако тон пробудил мою злость. Я закусил щёку изнутри, пока не появился вкус крови, лишь бы не прокричать Янусу в лицо, что это я с ним повеселюсь, когда тан это с его сожжёт. Голова закружилась. Все эти мощные чувства сменяли друг друга и росли с такой скоростью, что мне не удавалось их сдержать. Ты в порядке? Голос Бэла я почти не различала. Я Должна убраться отсюда. Можно мне ненадолго на улицу. Я должна убраться подальше от этих монстров. Я должна. Мой разум уже был не в состоянии построить осмысленное предложение. "Иди", вздохнул Бэл. "Грим пойдёт с тобой". Я бросилась наружу. Плевать, что об этом подумают. Даже издевательские смешки демонов или подозрительные взгляды притеранцев абсолютно меня не трогали. Главное, я смогу немного побыть одна. Я спотыкалась, бежала, пошатывалась, пока в итоге мы его лица не коснулись свежий ветерок и лучи солнца. Ощутив облегчение, я облокотилась на каменные перила триумфального моста. Здесь, вне стен цирка, В окружении привычных городских звуков мне наконец-то удалось снова наполнить лёгкие воздухом. Я жадно вдыхала его и старалась совладать со своими эмоциями. Никогда ещё не чувствовала себя настолько импульсивной и беспомощной. Никогда. Неожиданно рядом со мной к перилам прислонилась закутанная в чёрное фигура. Слишком близко. Делай вид, как будто ты одна. "Распорядился хрипловатый голос. Из-под капюшона выглядывали тёмные кудри и зелёные глаза. "Люциан, рыжая ведьма позади наблюдает за тобой, но меня она не увидит". С моих плеч свалился необъятный груз, но его сразу же заменил новый. И опять за стенами начала собираться буря. Облегчение, радость, волнение, страх. О нет, пожалуйста, нет." Не сейчас. Люциан поставил на парапет медную коробочку и незаметно придвинул её ко мне. Это колдовской ларец. Демоны не чувствуют ни его, ни его содержимое. Ты сможешь безопасно пронести его сквозь любые защитные чары. Но помни, однажды закрытый, откроется он только специальным ключом. Ради твоей безопасности его хранит Танатос. Это значит, что у тебя всего одна попытка. Положи туда один сосуд и принеси его нам. Мне было нереально тяжело уследить за его объяснениями, потому что приходилось целиком концентрироваться на том, чтобы держать стены поднятыми. Давление эмоций продолжало увеличиваться, а теперь ещё и невыносимый стук в висках превращал любую мысль в мучение. Мне пора возвращаться к Янусу и Бэлу, выдавила я в отчаянии, глядя на коробочку. Она умещалась на ладони, но без сумки или плаща спрятать её мне всё равно негде, ни под край, ни недоверчивыми демоническими взглядами. Они его увидят. Люциан вздохнул. Придумай что-нибудь. Он собирался уйти, однако потом замер и внимательно присмотрелся ко мне. Серебристое сияние его глаз сообщало, что все мои усилия по поддержанию барьера оказались тщетны. Таната слишком многого от тебя требует, помедлил, сказал он. Если хочешь выйти из игры, то я заберу тебя отсюда прямо сейчас. Его откровенная забота сделала только хуже, поскольку теперь ко всем остальным разрозненным чувствам присоединилось сомнение и упрямство, и задетая гордость. Я справлюсь. Решительно процедила я и сунула колдовской ларец за широкий пояс. Конечно, его всё равно было видно, но так хотя бы не надо держать его в руках. Лицан кивнул, хотя его это явно не убедило. "Будь осторожна", произнёс он, а потом ушёл. Ни с того, ни с сего к глазам подступили слёзы. Всю свою жизнь я могла рассчитывать только на себя, но впервые показалась себе брошенной, одинокой. совершенно одинокой. "Соберись", обругала я саму себя. Бес толку. По щекам уже бежали ручейки слёз, и изо всех сил сражалась с желанием сдаться и просто скорчиться на полу. Снова и снова напоминала себе, из-за чего всё это делала. Януса необходимо остановить. Смерть Дафны не должна быть напрасной. Каждую клеточку моего тела затопила смелость. Я всем докажу, на что способна. Итак, взглянем на мои варианты. Возвращаться в цирк нельзя. Не с этой медной шкатулкой. Разве что заранее где-то её спрятать. Вот только где? Во дворце? Тогда можно сразу забрать и флакон. Более подходящего времени, чем сейчас, не будет. Вот-вот начнётся следующий забег — Янус, Белл и половина обитателей дворца находились в цирке. Нужно лишь избавиться от грим, сделать крюк, зайдя в покое Януса, а потом можно даже передать ларец Танатасу. Так и сделаю. Хотя здравый смысл всячески меня от этого отговаривал, его заглушила бушующая волна безрассудства. Сегодня я положу этому конец. «Белл», — попробовала я позвать светловолосого демона, и молилась, чтобы этот вид связи работал и на расстоянии. В противном случае придётся обратиться к Грим, рискуя тем, что она заметит коробочку. "Да", мгновенно ответил Билял. Судя по голосу, его встревожило, что я вступила с ним в контакт таким образом. При нормальных обстоятельствах я бы никогда так не поступила, и ему это известно. "Можно мне вернуться во дворец, пожалуйста?" Какое-то время я слышала только собственное дыхание, приглушённые звуки гонок и суету на рынке под мостом. Белл что-то заподозрил. Вдруг у меня в голове раздался вздох смирения. «Что случилось? С тобой всё хорошо?» «Нет, со мной далеко не всё хорошо. Но в данный момент эта роль и не играла». «Я... не знаю...» — нерешительно откликнулась я. Нужно держаться как можно ближе к правде, чтобы его обмануть, но выражаться достаточно расплывчато, чтобы он не подумал, что объект его спора в опасности и сразу же не примчался сюда. Как ни странно, сработало. «Ладно», — проговорил наконец Белл, — «отдохни немного. Я тоже скоро приду». Я тут же пошла прочь. Понимала, что нельзя вызывать новые подозрения, прежде всего потому, что у меня не хватит сил с ними столкнуться. Сейчас нужно просто действовать. Стены перестали меня волновать. Вместо них я сосредоточилась на своём задании: отделаться от Грим, попасть в тайник, достать флакон, сбежать из дворца. Звучало хорошо. Слишком хорошо, потому что стоило оставить за спиной триумфальный мост как я осознала свою ошибку. Лишённые минимального контроля, мои стены просто рухнули, позволяя эмоциям вспыхнуть, словно я подлила масло в огонь. Огонь, который теперь сжигал меня изнутри. От давящей массы ощущений исказилось восприятие. Мгновения оказались часами, большие расстояния парой шагов. Ничтожное стало важным, а важное вообще не доходило до моего сознания — Внезапно я обнаружила себя где-то посреди дворца. Как и когда я тут очутилась, вспомнить не получалось. За мной следовали шаги Грим. Я даже слышала, что она меня звала, но это имя было мне незнакомо. Я видела, что мои ноги побежали вперёд. Биение сердца. Спина прислонилась к прохладному мрамору. Род зажали ладони, мои собственные. биение сердца Я снова побежала, никаких шагов позади. Я одна. Облегчение. Затем я неожиданно оказалась перед стеной с мерцающими красками. Картина, которая не была картиной. Запах холодного дыма и крови. Дикий страх. У меня мало времени. Почему так я не знала? Надо сделать выбор. Мужество, решительность. Ледяной дождь. Отвращение. Тьма. Дверь. Пленённые звёзды в ночи. Правидный гнев. Биение сердца. Стеклянная душа в моих руках. Горе. Стеклянная душа заключена в медь. Биение сердца. Я захлопнула крышку. Я опустила щеколду. Торжество. Тьма. Ледяной дождь. изнеможение. Опять голос Грим. Она так близко. Чистая паника. Я желала найти бога смерти, но боялась смерти. Нет. Я боялась своего поражения. Холодное осознание. Я не справлюсь. Я хотела слишком многого. Я недостаточно сильна. Дрожь. Отчаяние. Всё потеряно. Упрямство. Ничего не потеряно. Просто ведьма не должна найти коробочку. Надо от неё избавиться. Спрятать и забрать позже. Позже, когда я. Позже, когда я. Позже.